Глава 12 Корпорация развлечений перестала существовать. Берг получил пожизненный срок, но сбежал при этапировании. Во всех средствах массовой информации на все лады осмаковали эту историю и преподносили Берга и неспособность The Pet дело довести до конца. Жака Ньян так вообще стал притчей во языцах, только ленивый не обсуждал его поступок. Общество приходило к мнению, что он поступил правильно, все сделав для того, чтобы выручить своего шефа. Адвокаты на этой теме подняли голову и потребовали пересмотра дела Берга, основывая тем, что главному свидетелю Жаку Аниену верить нельзя. Он намеренно оговорил своего шефа, чтобы втереться в доверие к следователям. Шеф разведки ЗП Инг Аш сидел у маршала Свелла. Тот знакомился с докладом, и изредка уточняя детали и задавая вопросы. Ну что, в целом всё понятно и идёт так, как задумано. Вот только с Жаком Анья нам не получилось. Жаль. Если бы удалось его внедрить в окружение Берга, то проблем бы поубавилось. Ингаш сделал паузу и глубокомысленно ответил. Даже нет, не ответила, возразил. Позволю себе не согласиться с вами, маршал. Если бы Жак остался в окружении Берга, то никакого доверия к нему бы не было. Рано или поздно Берг все равно бы его раскусил. А так он успокоился и занялся тем, чем мы и предполагали. Готовиться, захватить власть в галактике. «Возможно, ты прав», — щелкнул клыками Свелл. «Но каков Берг не купился на приманку до конца?» Решил обрубить все концы и взорвал звездолет с Жаком. «Кстати, как он сейчас?» Пришел в себя после той авантюры и требует выполнения обязательств, которые мы на себя взяли. Идея с капсулами сработала. Спектакль удался на славу. Ведь отстрелить все спасательные капсулы в момент взрыва – дело непростое. Долго тренировались. Отстрелили капсулы за сотые доли секунды до взрыва. Все обошлось. Экипаж жив. Теперь Ань-Ян, пожалуй, со сцены сошел окончательно. Рассчитайтесь с ним. Все как обещали. Он хорошо поработал на нас. Теперь по делу. Как ведет себя Берг? Что поделывает? Мы скрытно отследили маршрут звездолета, на котором он улетел. Вычислили конечный пункт, одна из окраинных звездных систем под названием Парус. Берг находится на базе, построенной на небольшой пустынной планете. «Тогда в чем же дело, полковник? Почему медлите?» «Надо нейтрализовать всю эту банду вместе с оружием». «Я тоже вначале так подумал. Но вот в чём вопрос. Там нет производств. Максимум одна установка. Одна установка погоды не сделает. Если мы накроем сейчас эту банду, то вновь придётся искать ниточки и распутывать клубок, где производится или собирается установка «Последний вздох». «Так, может, она там и собирается». И имеется только в одном экземпляре. В одном имеется точно, а вот что касается производства, то тут вот вопрос интересный. И вообще Берг залёг и никаких резких движений не делает. Однако появилась новая туристическая компания, которая нацелена на Магелланово облако. Но ну и что, какое отношение она имеет к Бергу? Компания создана под его патронажем. Мы проверили все документы. Вот тут я подумал, Откуда снова такой интерес к Магелланово облаку? Ответ может быть только один: где-то там ведётся производство установки Последний вздох. Смелое предложение. Но чем чёрт не шутит. Работай и держи меня в курсе. Ингаш ушёл. Свел, задумавшись, постукивал хвостом по полу. Он не ошибся с начальником разведки. Тут его не разочаровал. И информацию интересную раскопал. Идея с производством установки в Магеллановом облаке отдавала абсурдность на первый взгляд. Но при внимательном рассмотрении имела право на жизнь. Здесь пираты бы основали все надолго, возможно где-нибудь и производство организовали. Надо бы все проверить и прощупать электронными сканерами. Придется звонить старому другу Адмиралу Мару. Адмирал занимался своей эскадрой, получал новые звездолеты и комплектовал команды. В общем, сплошная текучка, а душа рвалась туда, в космос. Коммуникатор вырвал его из рутинных дел. Звонил Свел. Марз знал, как высоко он взлетел и понимал, такой звонок дорого стоит. Адмирал, приветствую вас. Привет-привет, господин Маршал. Чем обязан высоким вниманием? Марр, прекращай без джинов. Хорошо. Так просто звонишь или по делу? И просто так, и по делу. Знаю, комплектуешь из кадру. Значит, пока идёт эта работа, сектор ответственности не патрулируется. Магелановы блока опять без присмотра. Секунду, такую задачу не решишь. Как могу? Стараюсь поскорее выйти на патрулирование. А что касается блоков, то там полный порядок. Боевое подразделение патрулирует этот сектор ответственности, так что он находится под контролем. Вот тебе раз. Как же ты нашёл кадры? Кто же там командует? Подразделением командует майор Светлов, заместитель у него капитан Северов. Знакомые фамилии. Уж не те ли это герои, которые раскрыли аферу с призрачной планетой? Те, маршал, те же «Ну, молодец, таких ребят отхватил. Поздравляю, на них можно положиться. Коль и так обстоит дело, я попрошу тебя зайти ко мне. Разговор есть». «Понял. Скоро буду». Редко так бывает, что все складывается, и на этот раз действительно повезло. Есть боевое подразделение и командиры в теме. Расхаживая и обдумывая перспективы, свол с нетерпением ждал Мара. Наконец адмирал прибыл. Сразу его принял и не в кабинете, а в специальной комнате отдыха, приспособленной для физиологии адмирала. Тот, польщенный таким приемом, терялся в догадках, что бы это могло значить. Свойл включил специальное экранирующее от прослушек поле и приступил к делу. Знаю, Мар, тебе неприятно вспоминать события в системе призрачной планеты. Но делать нечего, придется. Ты помнишь? Твой флот уничтожили установкой. Она называется Последний вздох. Помню. Как такое забудешь? Захочешь забыть, да не дадут. Но в том бою всё-таки мы победили. Пиррова победа адмирал Пиррова. И вот почему ты установку вы уничтожили. Но уже создана другая, и есть подозрение, что её производство налажено в Магеллановых облаках. Не может быть. Хотя почему не может? Информация сверхсекретная. Сейчас ведём разработку группы, которая может быть причастна к этому. Вот я и подумал. Коля, у тебя там такие кадры, может, они посмотрят внимательнее. Конечно, посмотрят. Я прямо сейчас дам команду. Не горячитесь, адмирал. Повторяю, дело секретно. А любая связь дело ненадежное, надо туда лететь. Надо так надо, я и сам посмотрю. А вот этого не надо, спугнёшь потом ищей извечи. Это правда. Расскажи, как тебе удалось уговорить ребят поехать служить в такую глухомань? Мар понял, что нужно говорить правду. Но на таком уровне всё равно узнают, и доверие он потеряет навсегда. Говорил, не торопясь, обстоятельно, рассказал все. И про нано-роботов, которые организм изменили, что офицеры теперь стали и не людьми вовсе, а киборгами. И жены их тоже. С волни мигая смотрел на Мара. И дети родились киборгами, с огромными физическими и умственными способностями, и почти вечно живущие. А вернулись они назад из-за того что нанороботы могут существовать и работать только в климате планеты. Я еле успел их туда отправить, они чуть не умерли. Сейчас все нормально. Мар закончил, а Свел молчал, что-то обдумывая. Ему импонировала откровенность Мара. «Это же какие возможности, адмирал, почему скрыл?» Я тоже думал над возможностями, а скрыл потому, что нанороботы нестабильны, там у меня целый медицинский центр занимается и пока понять ничего не может. Результат только тот, который есть. Шесть суперлюдей или киборгов. Прежде чем говорить, нужно понять, с чем мы имеем дело. Согласен, убедил. Молодец, не бросил. Занимаешься вопросом будущего. Но всё же какие перспективы, страшно подумать. Вот поэтому и сделал паузу. Я вот что предлагаю. Полетели вместе. Хочу сам посмотреть, так сказать, потрогать вживую. Возражений нет. Готов лететь хоть сейчас. Здесь, Атмирал, вы угадали, время не терпит. И мне хочется поскорее взглянуть на этих суперлюдей. Поэтому без спешки. Полетим завтра. Блага они нас с тобой знают. На этот счет не волнуйтесь, они вполне адекватные. Хорошо, до завтра. Распрощались тепло, оба очень довольны друг другом. Мар потому, что не ударил в грязь лицом, а СВЛ узнал новую полезную информацию, которую можно сравнить, разве что с последним вздохом. Вечная жизнь – это перевернет все вверх дном. И вот теперь в неформальной обстановке оба высших офицера Галактического Содружества Не жились на мелком песочке у теплого моря, а молодежь их разыгрывала. Вы меня удивили, господин Спрут. Я польщен, но скафандр, он и есть скафандр. Давайте лучше нырнем, вы оцените красоту подводного мира. А что, может и в самом деле? Посмотрим, поплаваем, разомнем кости в родной стихии. Показывай. Милли улыбнулась и ответила своим грудным сексуальным голосом. «Входите в воду, я вас встречу в море. Вы меня уже видели. Я сниму скафандр в стороне, чтобы не пугать отдыхающих». Она пошла вдоль пляжа и скоро затерялась среди отдыхающих. Посмотрели на Сергея с Антоном. Те поняли взгляды по-своему. «Можете плыть спокойно. Он совершенно безопасен». «Вы должны нас сопроводить, смотреть так смотреть, давайте вместе!» «Ну что же, с удовольствием!» Оба с разбегу бросились в воду. Нырнули и исчезли. Маршал и адмирал выросли в водной стихии, поэтому погрузились и быстро поплыли, адаптируясь к привычной среде. Пилотов видно не было, а вот огромный кальмар нарисовался. Пара щупалец покалечены, как бы оборваны. Он крутанулся выпустил струю чернил, как стрелу, указывая направление, и поплыл впереди. Внезапно над ним пронеслись две тени и инстинктивно дёрнулись. Тени замедлились и превратились в Сергея и Антона. Скорость передвижения поражала. Пейзаж стал меняться, появились диковины растения. Постепенно они перешли в целые сады, которые населяли диковинные существа. Некоторые переливались всеми цветами радуги, другие разноцветными стаями парили над этим великолепием. Заплыли в пещеру и попали в сказку. Сталактиты светились, пол переливался изумрудом, вода таинственно мерцала. Завороженные остановились, не в силах оторвать взгляда от открывающейся красоты. Неожиданно в пещере появились несколько осьминогов и исполнили феерический танец. Меняя окраску тела и опуская разноцветные чернила, Гости находились под сильным впечатлением. Спрутно оправился к выходу. За ним последовали остальные. Когда вышли на берег и подошла Милли, Свел спросил: "Что это было? А куда мы попали?" "Всё просто. Вы побывали у меня, Тома. Для вас танцевали мои дети". Генерал лишились дара речи, потом выдали много комплиментов. И Марк интересовался: "Где ты потерял конечности?" О, это интересная история, благодаря которой я приобрёл друзей. Но они вам лучше расскажут, Сергей и Антон. Тебе же мантов поведали, как оторвали конечности спруту. Генералы, впечатлённые рассказом и увиденным, молчали. Посмотрев друг на друга, без слов поняли, что приехали не зря. Папа, можно мы поплывём, поиграем к спруту? Сэмю у него спросите. Можно, конечно, только не заплывайте на глубину. Там может быть дикий клок. Хорошо, и с разбега нырнули в воду. Тут же исчезнув из вида. Они что, могут находиться под водой на неограниченное время и погружаться на любую глубину? Те вопросительно посмотрели на Мара, тому ничего не оставалось сделать, как ответить. Говорите как есть. Маршал в курсе ваших способностей. Да, почти на любой. Впрочем, как и мы, ещё много чего могут, ведь мы не совсем люди. Скорее, вообще не люди. Вот теперь приобрели способность трансформироваться. Об этом даже я не знаю. Сами недавно обнаружили такую способность. Ну что, отдохнули, пора возвращаться к делам. Через некоторое время уже входили в прохладный офис, расположились с удобствами, и Свал приступил к вопросу из-за которого собственно и совершил этот voyage. Господа, мы с адмиралом прибыли сюда не отдохнуть, а исключительно для того, чтобы повидаться с вами. Вы сыграли ключевую роль в разгроме пиратского движения и обнаружении призрачной планеты. Казалось бы, вся история пришла к логическому концу. Берга осудили пожизненно, планету освободили, пиратов разгромили. Оружие не видано силу уничтожили, а нет. Как нет? Перебил не выдержав Сергей. А вот так, Берг бежал. Пиратское движение может возникнуть снова. Существует опасность, что последний сдохнет уничтожен. То есть осталась документация и производственные мощности. В активе остаётся только планета. Дела. А мы-то чем можем помочь? Вот тут подходим к главному, из-за чего мы сюда и прибыли. По нашим сведениям, завод по производству оружия может находиться здесь, где-то в Магеллановых облаках. То есть в нашей зоне ответственности. Да, именно так. Мы просим вас прочесать систему и внимательно поискать это место. Это наш долг. Мы и так внимательно относимся ко всему, что обнаруживаем. Я уж теперь будем смотреть на всё под микроскопом. Хорошо. Мы вам для этого привезли дополнительную аппаратуру. Осталось установить её на ваши машины. Ещё. Дело требует полной или даже нет абсолютной секретности. Докладывать будете адмиралу с специальным кодом, который он вам передаст, и больше никому. Если потребуется что-то или возникнут экстраординарные обстоятельства, Только личная встреча с Адмиралом или со мной. Для чего такая секретность? Для того, чтобы не спугнуть людей Берга. Потом ищи их по вселенной, а дело серьезное, угрожающее безопасности всему Галактическому Союзу. Понятно, Маршал, но есть масса деталей. Стоп, детали с Адмиралом. Понятно, каша заваривается серьезно. да уж не без этого и не без вашего участия но эту тему пока закроем расскажите лучше о себе о своих новых способностях адмирал рассказал мне предысторию о секретности и о вашей безопасности не беспокойтесь словом маршала адмирал нам тоже давал слово о секретности но вот вы здесь адмирал заиграл жвалами и загрохотал панцирем колешни защёлкли Одна инстинктивно метнулась к Сергею. Тот в мгновение ока перехватил ее и свободно держал. Я извиняюсь, неконтролируемая реакция на несправедливое обвинение. Отпусти, наконец, к лишню. Я не нарушил договора, но ситуация сложилась таким образом, что пришлось открыть все маршалу. Кстати, он мой старый друг, шеф разведки. А теперь заместитель председателя Совета Галактик. Извините, адмирал, и вы маршал. Если незначай обидели. Вижу, вижу, вас обидеть себе дороже. Но теперь, когда обязательства и гарантии даны, позвольте задать вам несколько вопросов. Конечно, маршал, задавайте. Я поражён тем, что вижу, а что вы ещё умеете? Да много чего всего ещё сами не знаем. Учимся управлять и своим телом, и своими способностями. Если коротко, то обладаем мгновенной реакцией, машинной, огромной, просто колоссальной силой, можем находиться в агрессивных средах и даже в открытом космосе, но недолго, час-два. Недавно открыли способности к трансформации. Сергей вдруг стал плыть, и через мгновение перед ними стоял настоящий лев. Вот как-то так. Убить нас практически невозможно, разве что разнести на атомы впечатляет, получается, что вы не люди уже. Страшный и тяжёлый для нас вопрос. Физиологически нет, не люди. Но душевная организация, психология человеческие. А что говорят доктора? Думаю, что сами до конца не понимают все процессы, которые в нас входят. Клетки, которые они берут, быстро погибают. А что вы можете сказать по поводу атмосферы планеты? Как она повлияла на ваши изменения? Вне всякого сомнения, атмосфера или, вернее, соединения, которые в ней находятся, явились катализатором для этой вакцины, которую мы ввели, когда когда опустились на планету. Долго в не планеты мы находиться не можем. А вы пробовали дышать атмосферой планеты, находясь в космосе? Нет, нам это в голову не приходило. Я к чему? Может, кроме атмосферы ещё какие-нибудь планетарные факторы влияют на вас. Согласна, надо проверить. Ну что, друзья, подвожу итог. Теперь вы наш самый большой секрет, и мы будем его хранить. Ну и вы, конечно, не демонстрируйте свои способности на публике. Само собой. Мы соблюдаем осторожность. В таком случае я прощаюсь и отбываю. Адмирал остаётся с вами для организации операций по зачистке зоны ответственности. Свел попрощался. Марр пошёл его проводить, пока шли говорили о том, что увидели. Марр это идеальный боец, идеальное оружие, страшнее последнего вздоха. У нас в руках граната. Будьте осторожней. Не дай бог выдернете чеку, мало не покажется постараюсь удержать ситуацию под контролем. Хорошо, а я подумаю, что делать дальше. На ту мы остались. Маршал заспешил на свой Звездалёт, а Марр вернулся к пилотам. Техмуры на него посматривали, ожидая объяснений. Чем недовольны командиры? Нас не возьмут в оборот. Вас возьмёшь. Вы сами кого хотите в оборот возьмёте. СWeyl чиновник высокого полёта и слово всегда держит. А если вы о том, что я рассказал ему о вас, то он уже имел опосредованную информацию. Свидетели видели, как вы расправлялись с управляющим планеты Аллоном и его охраной. Так что зря дуете, всё в порядке. Поживы. По-другому нельзя. Остаётся только надеяться на порядочность Маршева. Ну, если вы закончили о себе любимых, то, может быть, перейдём к делу. Сергей встал Прошелся, как бы решая, говорить или нет о чем-то. Потом, как будто решив, махнул рукой и начал. «Видно, теперь мы никогда не выберемся из этой истории. У нас одно желание, чтобы о нас забыли и дали жить спокойно». «Ты чего истеришь, майор? Ведь ничего не случилось и, возможно, не случится. Жить ему не мешайте, видите ли. А кто дела будет делать? Кто Берга выведет на чистую воду? Я с желторотиками». Вы же не знаете, у меня новая эскадра комплектуется, пока наберу, пока обкатаю, обстреляю, не один год пройдёт, а результат нужен сейчас. Сергей сел, Антон положил ему руку на плечо, встал, подойдя к адмиралу, остановился и тихо сказал: Да сделаем мы всё, и за минутную слабость извините. Так что там у нас по делу, где будем искать? Отреагировал Марк активируя карту Магеллановых облаков. Карликовые галактики отличались небольшими размерами и малым количеством звёзд, всего несколько миллиардов. Если обследовать каждую систему, уйдут столетия. Все все это понимали. Поэтому Марр предложил широкополосное сканирование по секторам. Командиры на него посмотрели и вновь уставились на карту. По большому счёту мы уже всё облетели. Правда, дотошно, как надо и не смотрели. Сканировать всё подряд не вижу смысла. Предлагаю проверить наиболее подходящие для этого звёздные системы. Не возражаю. Давайте проверяйте, сколько на это уйдёт времени. Думаем, недели 3. Хорошо, через 3 недели встречаемся здесь же. Адмирал попрощался и ушёл. От встречи остался неприятный осадок, но зацикливаться на этом не стал. Впереди много дел. А друзья, оставшись одни, смотрели друг на друга и вели мысленный диалог. У них открылась новая способность общаться мысленно. Такую способность к телепатии. Открыли в одном из полетов и теперь обходились без переговорных устройств. Вот и сейчас сидели и молчали, а на самом деле вели напряженный диалог. «Антон, пойми, я переживаю за наши семьи, за наших детей». Мы-то ладно, разберемся, а они как? Ты что-то в последнее время стал мыслить фатально? Да нет, просто рассматриваю вероятную модель такого развития событий. Давай реально мыслить. Сейчас мы нужны и нам поручили сложнейшую работу. Найти иголку в стоге сена, а потом что? Следующее задание. Я не об этом. А вдруг пожелает создать армию таких, как мы? Кому не хочется стать бессмертным? Всяко может быть, но мы-то с тобой уже состоявшиеся не люди, с такими способностями, что не дай бог найдём выход в случае чего. А жить в изоляции нет, не наш путь. Опять же, семья, дети. Думаю, нужно привыкать к новым условиям жизни и всё. Серёга, давай займёмся делами, а там видно будет. Уг говорил оптимист. Давай оделя. Оделя-то к оделе. У нас с тобой 100 машин. Делим по секторам и проверяем. Задачу пилотам ставим в полёте. Согласен. Давай нарезать сектора. Работали упорно, и часа через 2 полётные задания заложили в компьютер. По домам, а завтра за работу. Я зачем тянуть? Дело не терпит отлагательств. Давай через минут 20 на патрулирование. Ну что? На самом деле, давай. Пилотов подняли по тревоге, и через 20 минут они уже маневрировали ложись на курсы, уходя в прыжок. Утяжели пространство добросовестно, не пропуская ничего. Просеивая через сканеры даже небольшие метеориты и ничего. Шло время, внимание притуплялось. Сергей понял, что пора возвращаться. Вернулись ни с чем, и так целый месяц. Вылет за вылетом и безрезультатно. Правда, находили всякую мелочь, ловили отдельные корабли пиратов. Но завод по производству установки не находили. Неутешительные доклады шли Мару. Марш ждал, не трогая и не беспокоя Сергея, понимая, что тот делает всё возможное. Но любое терпение заканчивается. Закончилось оно и у Свала. Он позвонил Мару. Тот доложил неутешительный результат. Пока другого выхода не вижу. Пусть продолжают патрулирование. И они продолжали день за днём исследовать сектора. Наконец у них терпение лопнуло. Первым сдался Антон. "Командир, мы загоняли людей, надо дать им отдохнуть. Мы-то с тобой можем сутками без отдыха летать, а они нет". Согласен. Пилотам неделю отдыха, а мы с тобой на патрулирование. Прошла и эта неделя, и следующая. Приходило понимание, что завода тут просто нет. Останавливала только одна мысль. А если есть? Они прозевали, просмотрели. Но эта мысль останавливала их от прекращения поиска. Хотя справедливости ради нужно сказать, что искали уже формально. Пришло время доложить и сказать об этом адмиралу. Господин адмирал, прочесали и исследовали галактику вдоль и поперёк, но завода не нашли. Возможно, его нет. Спасибо за работу. Переходите на обычный режим патрулирования, но бдительность не терять. Тебе и твоему заместителю неделю отпуска. По очереди, конечно. Спасибо, адмирал. Вот так, Антон. Прямо сейчас я расписался в своем бессилии. Если вдруг окажется, что завод в зоне нашей ответственности, придется уходить в отставку. У тебя завышенное чувство ответственности. А как иначе? Мы ведь с тобой не люди, киборги. Ошибаться не можем. Раз так, давай все сначала прокрутим и взвесим. Может и правда, не там ищем. Вселенная велика, без наводки не найдём. Это понятно, но всё равно подумай, может мы что-то упустили?